Глава 36 Она вполне могла бы считаться заживо погребенной. Приходили и уходили дни, вернее приходилось подразумевать их ход, без единого луча солнца. Ее время отмерялось промежутками сна и питания, визитами Эрии и тетки шипихи, мазями горячащими плоть и мазями успокаивающими. Плечо еще постановало время от времени, но настолько слабее прежнего, что сразу можно было и не понять, болит оно или нет. Когда Элейна спала, то видела живые, буйные сны и чуяла, как меняется, хоть не смогла бы сказать, от чего и к чему ведут перемены. Знала только, что какая-то ее часть изголодалась по ним. Эрия не разговаривала о надземном мире. Ее заботило лишь выздоровление Элейны, и, как правило, она оставалась довольна тем, как оно протекает. Первые несколько раз она помогала Элейне принимать ванну, и хотя Элейну часто навещали в ее интимные моменты, она по-прежнему стеснялась своей ноготы перед Эрией. Как только плечо стало действовать посвободнее, и помощь уже не требовалась, она от нее отказалась. Эрия скрыла изумление, но не слишком удачно. Тетка Шипиха, напротив, приносила новости о Китамаре и об отце Элейны. Мировое поветрие на Камнерядье, похоже, затухало, не перекинувшись на остальной город. Гильдия железноделов, насобирав складчину средств, будет тралить канал, проходящий через коптильню. Бирнасаль отменил уже третий день общественных приемов, и дворцовая стража рассеялась по городу в поисках пропавшей наследницы. Дом Аббасен борется за право возглавить предстоящие летние игры. Женщина с молочным глазом подкидывала кусочки сплетен и поясняла подробности, как будто швыряла в стену пригоршню гальки. Стукнул один камушек, потом еще один или два, а потом загремела дюжина событий разом. Возникало ощущение, что Элейну как-то испытывают, только ей было не в с какой целью. Она только лишь доела миску говяжьей похлебки с клецками, как хозяйка прибыла вновь. Сначала Элейна обрадовалась компании, предвкушая очередную весть с белого света. Но вместо этого тетка Шипиха бросила ей сверток кожи и ткани. Время принарядиться!» — объявила тетка Шипиха. Связка распалась на пару холщово-кожаных брюк, теплую рубаху, сапоги и пояс с тонким кинжалом в потрепанных ножнах. Первой мыслью Элейны было, что кто-то идет, и ее перепрячут среди разбойников и наемных бандитов, населявших здешние переходы. Необычно все было, сказала княгиня Китамарских преступников. «Верю, ты вспомнишь меня добрым словом, когда опять будешь спать на шелковой перине». «Вы отсылаете меня?» — заговорила Элейна. «Но это вроде должно быть по моей просьбе». «Твоей или его?» — сказала тетка Шипиха. «Он здесь». «Гаррет?» «И назовем это так его почетная охрана». «Одевайся». Пройдет глаже, если ты будешь выглядеть как один из моих людей. Почти. Элейна хотела спросить, что должно пройти глажа, но уже скидывала ночную рубашку и натягивала новые вещи. Гаррет здесь. Он что-то узнал про убийц. Или о том, почему убийцы ее отпустили. Или что-то еще в самом деле. Потому что пришел, и осознание этого потянула ее наверх под открытое небо больше всего на свете. Она мысленно повторяла себе, что радостная, возбужденная дрожь накатила на нее от одного лишь предчувствия скорых новостей, что он ей принес, но не могла убедить себя в этом. Гаррет здесь, и даже если дела еще не поправились, то улучшились непременно. Улучшатся наверняка. Дорога по полутемным кирпичным галереям была короче, чем ожидалось. При всех ее несчетных часах в подземелье путь наверх занимал меньше двух минут. Тетка Шипиха провела ее вверх по стертым сапогами ступеням, потом вниз, вдоль короткого коридора, и, наконец, к двери, которую громадный, в спинах шрамов сторож с волнением на лице отомкнул перед ними. Света ослепила Лейну. Она споткнулась, но тетка Шипиха поймала ее под локоть и удержала прямо. Укол включиться пришелся лишь слабеньким отголоском прежней раны. Пока глаза приспосабливались к сиянию, ей слышалось, как в полголоса перешептываются мужчины. Незнакомый голос пробормотал непристойное ругательство, но с таким восторгом, словно то были слова молитвы. Медленнее, чем ее устраивало, начали складываться очертания предметов. Относительно темное пятно перед ней оказалось деревянным забором. Невыносимая белизна над головой предстала грязноватой голубизной затянутого дымкой неба. Из света собрались, принимая объем форму и плоть, люди в синих плащах городских стражников. Их было около дюжины и впереди стоял Гаррет, рядом с крупным мужчиной, носящим чрезмерно большой значок, капитаном казармы. Элейна встречалась с ним прежде. «Сенит», — вспомнила она его имя, и тут Гаррет сделал шаг ей навстречу. Погрузиться в его объятия не требовало никаких сил, все равно что упасть. Любые мысли об осмотрительности, в своем высоком положении — или предупреждение и слухов вымело ветром, несущимся над переулком. Она прильнула головой к изгибу его плеча и шеи и вдыхала его словно духи. «Мне тебя не хватало», — проурчал он. «Я так переживал, что она тебя не отпустит». За спиной Элейны хихикнула тетка Шипиха. «Я играю строго по правилам». «Сказала бы ты, будь иначе, ага». Встрял капитан с лязгом насилия в тоне. «Репутация правдолюба — первое средство лжеца!» Витавшая напряженность перекинула Селейни, и, и она отступила от Гаррета. Все, как один стражи, стояли спокойно. Все были готовы проливать кровь. На другом конце переулка несколько крепких инлисков злыми взглядами наблюдали за происходящим, положив ладони на рукояти мечей. Тетка Шипиха стояла в преддверии подвластного ей мира и улыбалась легко и беспечно, но ее непринужденность грозила тревогой сильнее, чем все собравшиеся мужчины. Элейна заступила между капитаном и Шипихой, словно вышла на сцену. Капитан, что здесь происходит? Ничего хорошего, бросил здоровяк. Знакомый с виду молоденький синий плащ. Прочистив горло, отвесил легкий поклон в сторону Элейны. «Простите, пожалуйста, но до того, как на вас напали в доме Левт, не случалось ли вам упоминать при ком-то Гаррета по имени? Исключительно по первому имени, без фамилии?» «Сейчас не время, Маур», — буркнул капитан, но Гаррет поймал ее взгляд и кивнул. «Я...» — она обхватила голову руками. Ветер шелестел и нашептывал. Кажется, при моей двоюродной сестре Андамаки. Андамака Чалат, произнес названный Мауром стражник. Следующее в очереди престола наследия. это переворот. Да, ты охеренно умен, сказал капитан. Мы все впечатлены твоими способностями. А теперь заткни Хайло. Миледи. Вот что вам необходимо сделать прямо сейчас. Отправиться ко мне под охрану моих бойцов. Он сцепился глазами с теткой Шепихой. И чтоб никто не смел и моргнуть, пока она туда добирается. Тетка Шепиха вздохнула и надменно бросила. Когда бы я хотела ей смерти, она б уже умерла. Илейна непроизвольно сделала шаг, затем остановилась. Какой еще переворот? Что происходит? Мы точно не знаем, ответил Гаррет. Там пожар. Может, во дворце, может, на Зеленой горке. Но твоя сестра была той, кто желал твоей смерти. Илейна почувствовала напряженную работу мыслей, не осознавая, что обдумывает. Все равно что слышать треск огня в смежной комнате, чует за дверью его жар. На задворках сознание все бурлило и не было понимания, почему. Не было поначалу. Нить Китамара не оборвется. «Я не знаю, что это значит», — сказал Гаррет. «Барышня», — проскрежетал зубами капитан, «если это то, на что похоже, тогда вы в опасности. Необходимо доставить вас в тысячекратно более защищенное место, чем то, где вы стоите сейчас. Прошу вас, идемте со мной». Она повернулась почти против воли. Женщина с порезанным лицом и молочным глазом глядела на нее почти что сочувственно. Внезапно и мощно нахлынуло воспоминание о том, как она падала в реку, боролась, чтобы всплыть на поверхность, пока не кончится воздух. Она отдавала себе отчет, что данный момент опасен не меньше того. Элейна развернулась к капитану. Ваша обязанность защищать не меня. Вы должны защищать город. Сейчас город — это мой отец. Мы идем во дворец. «Хорошо, прекрасно», — сказал он. «Тогда пойдемте. Достанем экипажи, лошадей. Давайте уже выдвигаться». «Улицы и мосты забиты толпой», — заметила тетка Шепиха. «Ползти наверх старых ворот пауком? Вы до темноты не успеете». «Несуй свой хлебальник!» — рявкнул капитан, но тетка Шипиха лишь улыбалась. Элейна обернулась к ней и до сих пор открытому дверному проему. Гаррет согревал теплом ее бок, и от того тепла было радостно. «Есть и другие пути», — сказала тетка Шипиха. «Мне с вами идти заказано. Я впряжена в иную саху. Но я открою дорогу, коли у вас хватит смелости». Женщина отступила влево. Деревянная дверь была распахнута, и темнота за ней казалась кромешнее, чем при подъеме Илейны на выход. Ни хрена себе ловушка! воскликнул капитан. Миледи, надо поскорее уходить от этой бандитки и из этого места. Вам повезло выйти наружу живой. Второй раз вам не выбраться. Синие плащи подобрались, растекаясь по переулку, как кошка, стелящаяся по земле перед броском. На дальнем конце прохаживались, следя за обстановкой инлиски, ближе не подступали. Покамест. Предчувствие насилия заполняло трепещущий воздух, как дым. Когда тетка шипиха заговорила вновь, то неотрывно смотрела на Элейну, однако слова ее предназначались капитану. «Услышь меня, Дайвол, мы не соратники и в дружбе нам не бывать, но сегодня твои враги те же, что и мои. Не стану обещать, что ты и твои люди доживете до завтрашнего утра, но даю тебе слово, что не я буду той, кто убьет вас». «Иди ты», — ответил капитан. Элейна повернулась к Гаррету, но дошло до нее вовсе не за советом. Она костьми чуяла, что ее час настал, и он принадлежит только ей. Гаррет мог стать для нее лишь одним — тихим местом, безветренным садом. Глаза его были мягкими и потерянными в точности, как она сама. И он выглядел старше, чем в ту их первую ночь. Или нет, неверное слово. Выглядел измученным и беззащитным. Так смотрел на нее как должно быть, смотрела она, когда река еще не высохла в ее волосах, а сандалии утонули с концами. Он сделал тяжкий, громадный вдох, собираясь заговорить, и Лейна наперед знала, что если он сейчас скажет, что она должна делать, прикажет ей, то надломится что-то ценное. «Что я должен делать?» спросил он, и буря в голове улеглась. «Идем со мной», сказала она. Я тебе пропасть не позволю. Элейна, обдыная найцис Асаль подошла к тетке шипихе, гордо подняв голову и расправив плечи. Улыбка женщины могла означать что угодно. Свободный проход во дворец для меня и моих людей. Вы даете мне слово? Да, сказала тетка Шипиха. По рукам. Капитан, «Ведите бойцов!» Она шагнула во тьму, не озираясь, прислушались ли к команде. Эрия ждала в коридоре с прикрытым фонарем и неприкрытым удивлением на лице. Донесшиеся шаги за спиной принадлежали Гаррету. Элейна признала их, не оглядываясь. «Значит, сюда!» — сказала Эрья, но Элейна выжидательно вскинула палец. Зазвучали новые шаги. Позади затопали сапоги, застучали по бедрам ножны. Стража. Элейна кивнула, и Эрья повернулась, поднимая фонарь, и повела их вперед и вниз. Кирпичные стены раздались вширь. Они миновали декоративные ниши, в которых Элейна узнала боевые стрельницы. После треплющего ветра наверху подземелье казалось неестественно тихим. Возможно, таким оно и было. Они миновали наклонный спуск шириной с улицу, прошли затемненные галереи и залы. Из теней за ними следили инлистские лица, бесстрастно, удивленно или с возмущением. Подземный невидимый город, этот опрокинутый китамар принимал их появление. Капитан стражи бормотал что-то под нос, единственную фразу, повторяя ее снова и снова. Ей показалось, что было. «Сука, а я ведь знал!» Но о чем точно речь она не догадывалась. Стены из кирпича сменились на валуны и старые деревянные подпорки. Воздух загустел, насытился сыростью. Запах реки накатывал волнами, пока Эрия вела их вперед. Ход открывался в широкое помещение высотою со склад, где вращались и скрипели громаднейшие колеса, приводимые в движение толстым ремнем, вроде бы из плетеной кожи, что начинался, а потом и терялся, в черном зеве туннеля. Пятеро, трое мужчин, две женщины, все круглолицы и кудрявые инлиски, волокли кустью туннеля приземистые и мощные сани с колёсиками на полозьях. «Забирайтесь», — сказала Эрия. «Что это такое?» — спросил невысокий стражник, Маур, с очарованием и страхом. «Царь-туннель всея контрабанды», — ответил ему капитан. «Залезайте или идите под рекой пешком до конца», — сказала Эрия. «Сани не скоро вернутся». Чей-то возглас сожаления раскатился под рекой эхом. Элейна взошла на сани. Они были сделаны из широких дубовых планок, состарившихся почти до черна, с бледными царапинами и зарубками, обнажавшими обновленную древесину. Стражники сгрудились возле нее, как мальчишки, в первый раз забравшиеся на плод. Элья вручила Элейне фонарь. «На той стороне вас отведут к лестнице. Не бегите, подъем долгий, и площадок для отдыха мало, но вас доставят туда, куда нужно». «Спасибо вам», — сказала Элейна. «За все. «Рассчитайся со мной», — сказала Инлиска. «Победи». Последний стражник занял место на запятках. Когда Элейна подняла фонарь, свет разлился перед ней по туннелю, теряясь в его темном чреве. Гаррет, чтобы стоять потверже, положил руку на бортик саней. Капитан стражи навис над Элейной с другой стороны. Придет день, я вернусь, и всё здесь вымету поганой метлой. Остерегайтесь и ждите!» «Давайте переживем сперва день сегодняшний», — сказала ему Элейна. Мрачная гримаса поколебалась, и нечто вроде безрадостной, но улыбки пришло ей на смену. «Это вы верно подметили». «Держитесь!» — крикнул один из индлисков. «Трогаемся жестко! Может, лучше присядьте, чтобы не вывалиться». Позади стражники сжались за обшивкой из потемневшего дуба. Она схватилась одной рукой за облучок, держа во второй фонарь, пока подручные тетки шипихи подсоединяли к ремню привод спередка саней. Огромный железный крюк, толще человека в плечах. С проворством давнего навыка крюк прицепили к тягловому ремню, и сани встали на дыбы. Тайные хоромы, эрии и восточная половина Китамара остались позади, Словно Элейну полным галопом понесла упряжка коней. Колеса лязгали и тряслись под настилом. Скорость ураганом разметала ей волосы. Туннель стремительно сматывался назад. Древесина и камень, странные синие и зеленоватые арки, не разобрать, слишком быстро сани проносились под ними. И под гремящие колеса, под свист ремня, Воздух наполнял мягкий, но куда более глубокий гул, точно выдох божества, длиною в вечность. Кахон бежал над нею по своему ложу, обширный и подавляющий тяжестью точно город. Гаррет глядел на мчащийся мимо потолок. Бешеный страх в его глазах отражал ее собственный. «Как думаешь, что случится, если оно вдруг протечет?» — спросил он. «Ничего хорошего», — сказала она. «Ага, похоже на то». Элейна выпустила сани, доверяя своему равновесию, и переложила фонарь в левую руку. Отыскала ладонь Гаррета, и фигурой на носу корабля они встали бок о бок, уплывая во тьму.